Глава 18 на перекрестке доверия, часть 2. Проведя 5 лет в Академии Бергена, Тео понял одно. Он не должен судить людей по их сладким речам и недолговременному отношению. Одногруппники, которые притворялись друзьями, отвернулись от него, а профессора относились к нему как к дураку. Глупо было бы доверять таким людям, как они. Однако профессор Винс был другим. «Это ты, что ли, Вездарь? И какой только идиот придумал это прозвище!» Ответ на этом заключительном экзамене был просто превосходным. Если не возражаешь, буду рад тебя увидеть в своей лаборатории после занятий. Я научу тебя кое-чему еще. Не обращай внимания на этих остолопов и их выходки. Ты лучше, чем кто-либо другой в этой академии. Теодор Миллер, хочешь попробовать стать магом-ученым? Тео вспомнил все эти разговоры. Это были слова, которые спасли его от окончательного разочарования, полного расстройства и стыда. Винс был единственным, кто признал возможности Тео. Лучший маг Академии сказал, что он верит в талант вечного неудачника. Именно его слова и создали нынешнего Теодора. Профессор Винс. Он единственный человек в этой Академии, которому я действительно могу доверять. Если бы даже Винс не заслуживал доверия, то в будущем он никому бы не смог раскрыть свою тайну, потому что не нашлось бы более подходящего человека, чем профессор Винц. Кое-что поняв, Тео посел глаза. Он не мог так жить вечно. В конце концов, кто-нибудь рано или поздно заметит, что в библиотеке пропадают книги, да и у людей начнутся закрадывать сомнения относительно внезапно возросших навыков и силы Тео. В этой ситуации он был просто студентом, у которого не было ни власти, ни статуса для сохранения своих прав. Однако, это была бы совершенно другая история, если бы профессор Винц стал его союзником. Очевидно, я смогу попытаться остановить эту ситуацию. Ну, или получить какую-то помощь. Также мне будет легче получить необходимые книги. Конечно, была большая вероятность того, что до окончания Академии его не поймают, но также вероятность того, что профессор Винст не предаст его. В любом случае, неопределенное будущее нельзя было определить количественными показателями. Чаша весов в разуме Теодора склонялась к последнему. «Профессор Винс, я хотел бы вам кое-что показать, так что, пожалуйста, не удивляйтесь». Попробуем. Винс, спокойно наблюдавший за Тео, серьезным видом кивнул ему. Хоть и всего на мгновение, но на лице Тео промелькнул тяжелый вес его забот и переживаний. Ученик явно перенес сильный стресс, а потому ему нужно было принять это достойно. Тео сделал несколько глубоких вдохов, после чего положил его явующие языки пламени, который держал в правой руке, на стол, а затем опустил на кулон свою левую руку». «Выходи, Глатани. Как и всегда, Гримуар добросовестно ответил на его призыв. Из раскрывшейся дыры в ладони появился язык. Профессор Винц подскочил. Но из-за того, что Тео заранее предупредил его, он удержался от произнесения заклинания. Затем язык Глатани, как и обычно, обернулся вокруг своей добычи. Его сегодняшним обедом был кулон, ревущий языки пламени, который излучал мощную магическую силу. Плюс 7 ревущие языки пламени. Тип – аксессуар. Высококлассный серебряный магический кулон, созданный с добавлением небольшого количества мифрила. Данный кулон был создан Викантом Картером. При этом способ создания подобного кулона более недоступен. Владелец кулона может заключить с ним контракт, капнув на кулон своей кровью, что предоставит возможность использовать все его функции. Когда кулон активирован, магическая сила временно увеличивается. Также временно повышается близость к магии огня. Класс предмета драгоценный. При поглощении предмета вы получите значительное количество магической силы. На данный момент контракт заключен с Гарсией Картером. Время переваривания предмета 1 час 38 минут. Активация заклинания – красный свет, пронизывающий небо. Драгоценный рейтинг? Он и вправду отличается от других предметов. Не мог не восхититься Тео. До сих пор у большинства его предметов был класс обычный, с небольшими вкраплениями редкого. Однако ревущие языки пламени были куда выше классом. Кроме того, впервые переваривание предмета превышало целый час. Очевидно, более сильные предметы требовали больше времени для переваривания. «Могу я попросить объяснения?» Профессор Вин с опоздание пришел в себя и указал пальцем на язык. Однако Тео не спешил удовлетворять любопытство профессора и посмотрел на глатыни. Язык ждал его разрешения, словно хорошо обученная собака. «Это еще не конец. Ешь!» Язык мгновенно обернулся вокруг левущих языков пламени, И засосал его в левую руку Тео. Как всегда, он издал звук, словно подчеркивая, что еда была вкусной. При этом звуке профессор Винс плюхнулся обратно на стул. Ха -ха -ха -да. Профессор, вы в порядке? Тео хотел мгновение спокойно посидеть, чтобы профессор оправился от шока. Но глаза Винса прямо-таки кричала, чтобы тот все мгновенно объяснил. Недаром считалось, что магами становятся именно самые любопытные. А любопытство мастера пятого круга, который фактически считался шестого, было похоже на жажду брошенного в пустынь человека. В конце концов, Тадор начал объяснять, что же случилось с ревущими языками пламени. Рассказ закончился раньше, чем ожидалось. Минс был не просто опытным магом, но и гениальным ученым. Если ты объяснял ему что-то одно, то он сразу же понимал три или четыре других факта. И вскоре Минс понял, что собой представляет Глаттани. Ха! Да, это и вправду, жадный гримуар. Издав небольшой удивленный вскрик, профессор Винс покачал головой. Он был намного мудрее Тео, знания которого ограничивались библиотекой, а потом узнал, насколько это было нелепо. Можно было получить знания или магическую силу, просто поедая тот или иной предмет. Невероятно. Это было то, что современные маги и представить себе не могли. Винс, некоторое время пребывавший в крайне взволнованном состоянии, наконец успокоился и улыбнулся Тео. «Но, как профессор, я не могу одобрить тот факт, что ты кормил его библиотечными книгами». «Простите». «Ну, тут уже ничего не поделаешь. Как-никак, на карту была поставлена твоя жизнь». Выбор был прост. Либо библиотечные книги, либо его жизнь. Любой бы сделал то же самое, что и Теодор. Поэтому вместо того, чтобы отчитывать его, Минц ограничился шуточным замечанием. Тем не менее, это была достаточно смешная история, поскольку много лет назад ценность книг упала, С появлением маги, копирующей книги. После того, как вопросы Винца закончились, настал очередь Тео кое-что спросить. «Профессор». «А?» «Простите, но есть одна вещь, о которой я хотел бы спросить. Однако Винц уже знал вопрос, который хотел задать Теодор». «Думаю, я понимаю, о чем ты хочешь спросить». «Ты хочешь спросить, почему же я вдруг не выжелал обладать этим гримуаром?» М -м «Мне очень жаль. Нет необходимости извиняться. Это очевидный вопрос». Вин сделал еще один глоток своего уже остывшего кофе, и кое-что пояснил. Маги, которые не занимаются археологией, мало что смыслят в подобных вещах. Но любой, кто изучает древнюю магию, как я, наверняка слышал о них. Теодор, гримуар, застрявший в твоей ладони, бесполезен для меня. «Да?» – удивился Тео. «Хоть гримуар, который принимает форму книги и весьма необычен, но они, как правило, все, сами выбирают своих мастеров». Если кто-то решит убить владельца гримуара, такому человеку сильно повезет, если гримуар не украдет что-то ценное у злоумышленника или не ответит на нападение. Кроме того, было даже несколько случаев, когда гримуары убивали магов, которые пытались их насильно изъять. Это... Конечно, добровольно его перенести также невозможно. Лучший способ узнать о гримуаре — это изучить его непосредственно со стороны самого владельца. Охо! Поднял голову Тео. Теперь он понял, о чем говорил Винс, и удовлетворенно кивнул. Эти отношения не должны были быть односторонними. Не было привлечением сказать, что теперь они оба, и Тео, и Гримуар, были на равных. Как опытный мужчина, которому было уже далеко не 20 лет, Винсу было бы неловко обманывать Тео. И вот, профессор рассказал ему все, не закрыв ни только правды. Более того, Винс низко поклонился Тео. Спасибо, что рассказал мне. Я Винс Хайдаль. Отдаю должное твоему доверию, и как твой наставник, и как коллега маг. Профессор! Итак, не следует ли что-нибудь делать чтобы поддержать это доверие? Ты его вот даже не успел сообразить, о чем говорит профессор. Как тут? Теодор удивленно поднял голову и увидел, как вокруг рук Винса засиял красный свет. Это была вовсе не атакующая и не защитная магия. Это было заклинание клятвы, которое могли использовать только маги, достигшие пятого круга. Этого не может быть! Из-за окотов Винца магической силы, его голос резонировал. «Я, Минс Хайдель, приношу эту клятву. Я не раскрою ни одного секрета, о котором Теодор Миллер попросит меня воздержаться. Эта клятва будет соблюдаться правилами магии». Подобные заклинания использовали на судебных заседаниях и допросах. Кроме того, данная магия не могла активироваться по принуждению. Заклинатель должен был принять решение самостоятельно. Кроме того, после активации ее уже нельзя было отменить. По сравнению со свитком обета Тео, эта магия несла куда более строгие ограничения. Когда красный свет вокруг рук профессора исчез, Винс протянул ему руку. «С нетерпением жду наших будущих отношений, Теодор Миллер». Тео больше не рассматривался как студент или ребенок. Он стал равным ему волшебником. Теодор взволнованно схватил руку профессора Винца. Теперь, когда его признали магом, он больше не был ребенком. Спасибо. Так или иначе, сейчас было не время лить слезы. Тео закрыл глаза, чувствуя тепло руки Винса. Это был первый случай, когда вечный к Академии, Теодор Миллер, обрел настоящего союзника».